Глава 12 В эту ночь Анжелика не могла заснуть. Бессонница томила ее, не бывала еще слабость охватила тело, веки пылали. Гюбера уже спали, давно пробила полночь, и девушка решила встать, охваченная страхом смерти, хотя это стоило ей невероятных усилий. Задыхаясь, она надела капот, дотащилась до окна и распахнула его. Стояла мягкая дождливая зима. Анжелика подкрутила фитиль в лампе, которая горела у нее всю ночь на маленьком столике, и бессильно опустилась в кресло. На том же столике возле тома золотой легенды стоял букет что кросс и гортензий, которые она срисовывала. Ей пришло в голову, что работа принесет ей облегчение. Она взяла иголку и неверными руками сделала несколько стежков. Красный шёлк розы струился между ее белыми пальчиками. Казалось, это капля за каплей течет ее кровь. Последняя кровь. Но если перед тем Анжелика часа два напрасно старалась заснуть и металась под жаркими простынями, то, усевшись в кресло, она почти тотчас же задремала. Ее голова откинулась на спинку стула и чуть склонилась к правому плечу. В неподвижных руках она продолжала держать вышивание и, казалось, все еще работала. Смертельно бледная, спокойная, она спала при свете лампы в белой и тихой, как гроб, комнате. Огромная царственная кровать, задрапированная выленившей розовой тканью, казалась тоже белой при бледном свете. И только сундук, шкафчик до да стулья старого дуба траурными пятнами виднелись по стенам. Шли минуты, и Анжелика спала, очень бледная и спокойная. Потом раздался какой-то шум. На балконе показался дрожащий, тоже похудевший фелисьен. Увидя распростертую в кресле жалкую и такую прекрасную Анжелику, он бросился в комнату со исказившимся лицом. Сердце его сжалось мучительной болью, он опустился на колени и отдался долгому, горькому созерцанию любимой. Так ее уже нет, страдания уже успели уничтожить ее. Казалось, она уже ничего не весит, она лежала перед ним в кресле, как лёгкое перышко, которое с минуты на минуту унесет ветром, и сквозь ее тихую дремоту проступали мука и покорность. Фелисьен узнавал в ней только прежнее изящество цветка, нежную стройную шею на покатых плечах, овальное лицо, преображенное лицо девственницы, возносящейся на небо. Ее волосы казались сиянием, из-под прозрачного шелка кожи светилась кристально чистая душа. Анжелика была прекрасно красотой мученицы. освободившийся, наконец, от бренной плоти и ослеплённый, обессиленный волнением Фелисьен в отчаянии ломал руки. Она не просыпалась, и он все смотрел на нее. Но вот, должно быть, его легкое дыхание коснулось лица Анжелики. Она сразу широко открыла глаза. Она не шевелилась, глядела на Фелисьена и улыбалась, как во сне. То был он, Фелисьен. Анжелика узнала его, хотя он изменился. Но она думала, что спит, потому что часто видела его во сне, и тогда ей было особенно горько просыпаться. Фелисьен протянул к ней руки и заговорил. «Я люблю вас, дорогая, бесценная. Мне сказали, что вы больны, и я прибежал. Я здесь, я люблю вас». Анжелика дрожала, она машинально провела рукой по глазам. «Верьте мне, я у ваших ног, я вас люблю, люблю навеки». И тут она вскричала. «О, это вы! Я уже не ждала вас, а вы пришли!» Неверными дрожащими руками она схватила руки Фелисьена. Она хотела убедиться, что перед ней ни тень, ни сонное видение. «Вы все еще любите меня, и я вас люблю. О, сильнее любить нельзя!» то было головокружительное счастье, ликующий восторг первых минут свидания. Они забыли все, они знали только, что любят друг друга, что могут говорить друг другу слова любви. Вчерашние горести и будущие препятствия уже не существовали. Они не знали, как очутились вместе, но это свершилось, и они смешали свои блаженные слезы, они прижались друг к другу в целомудренном объятии. У Фелисьена в голове мутилась от жалости. Анжелика до того и стаяла, что он, казалось, обнимал тень. Неожиданная радость словно парализовала ее, и, опьяненная счастьем, трепещущая, она не владела своим телом, приподнималась и снова падала в кресло. «О, мой дорогой повелитель, исполнилось мое единственное желание — увидеть вас, прежде чем умереть». Фелисьен поднял голову, тоскливо метнулся. «Умереть? Но я не хочу! Я здесь! Я вас люблю!» Анжелика улыбнулась божественной улыбкой. «О, раз вы меня любите, я могу умереть спокойно! Я не боюсь смерти! Я засну вот так, на вашей груди! Скажите мне еще раз, что вы меня любите!» «Я люблю вас, как любил вчера, как буду любить завтра. Не сомневайтесь в моей любви, я буду любить вас вечно». «Да, вечно». Анжелика восторженно глядела перед собой в белую пустоту комнаты. Но мало-помалу она начала пробуждаться, стала серьезной, опьянение рассеивалось, она начала думать. И факты изумили ее. «Если вы любите меня, почему же вы не приходили?» «Ваши родители сказали мне, что вы разлюбили меня. Я тоже чуть не умер от горя. Но узнав, что вы больны, я все-таки решился прийти к вам, рискуя, что меня выгонят из дома, ведь двери его затворились передо мной. И мне тоже матушка сказала, что вы меня не любите, и я поверила матушке. Я встречала вас с этой барышней. Я думала, что вы послушались монсеньора». «Нет». Я выжидал, но я боялся. Я трепетал перед ним. Наступило молчание. Анжелика выпрямилась. Ее лицо стало суровым. Гневная морщина перерезала лоб. Значит, они обманули и вас, и меня. Они лгали нам. Они хотели нас разлучить. Мы любим друг друга, а они нас мучили. Они чуть не убили нас обоих. Ну что ж... «Они поступили отвратительно, и это освобождает нас от обещаний. Мы свободны!» Охваченная гневом и презрением, Анжелика встала. Она уже не чувствовала себя больной. Пробудившаяся гордость и страсть вернули ей силы считать свою мечту погибшей и вновь обрести ее живой и сияющей, убедиться, что они не уронили своей любви, что виноваты другие». Анжелика словно выросла, уже несомненная теперь победа, возбуждала ее, толкала на открытое возмущение. «Мы уйдем», — просто сказала она. И она решительно зашагала по комнате, полная мужества к воле. Она уже выбирала пальто, чтобы накинуть на плечи, кружевную косынку на голову. Фелисиен вскрикнул от восторга, и Банжелика предупредила его желание. Он только и думал, что о бегстве, но не решался заговорить о нем. «О, уйти вместе, исчезнуть, раз и навсегда покончить со всеми неприятностями, со всеми препятствиями!» Это решилось мгновенно, без мучительной борьбы, без размышлений. «Да, мы убежим, дорогая, любимая, мы убежим немедленно!» «Я пришел за вами. Я знаю, где найти карету. К утру мы будем уже далеко, так далеко, что никто и никогда не найдет нас». Во все возрастающем возбуждении Анжелика открывала и гневно захлопывала ящики, но ничего из них не брала. «Как? Она терзалась долгие недели. Она старалась забыть Фелисьена и даже думала, что и вправду забыла его». И, оказывается, все было ложью, вся эта мука была напрасной. Нет, никогда она не смогла бы начать эту ужасную борьбу сначала. Раз они любят друг друга, что может быть проще, они поженятся и никакой силе не разлучить их. «Послушайте, что мне нужно взять с собой?» Ах, как я была глупа с моей детской щепетильностью, если бы я только знала, что они унизятся до прямой лжи. Да я умерла бы, а они бы все-таки вас не позвали. Скажите, а белье, а платье нужно взять? Вот это платье теплее. Они вбили мне в голову целую кучу предрассудков, кучу страхов. То хорошо, а это плохо, то можно делать, а этого нельзя. Словом, такая неразбериха, что можно и впрямь стать дурочкой». Все это ложь. Они всегда лгали. Существует только одно счастье — жить и любить того, кто любит тебя. Вас, мое счастье, вас, красота, вас, молодость, дорогой мой повелитель. И я принадлежу вам навеки, навсегда. Моя единственная радость — это вы. Делайте со мной, что хотите. Анжелика торжествовала, в ней ярко пылало врожденное, казалось, давно уже угасшее пламя. Ее опьяняла неведомая музыка, она видела свой царственный отъезд, видела, как этот потомок князей увозит ее, делает ее королевой, когда-то далекого королевства, и она следует за ним, прижавшись к нему, приникнув к его груди». Безумный трепет невинной страсти охватил ее с такой силой, что она изнемогала от блаженства. Быть вдвоем, наедине, лететь на лошадях, бежать, исчезнуть, забыться в его объятиях. «Я ничего не возьму, хорошо? К чему брать вещи?» фелисиен горел той же лихорадкой, что и она. Он уже был у двери. «Ничего не нужно. Скорее идем». «Да, верно, идем». И она присоединилась к нему, но на пороге она обернулась. Ей захотелось бросить последний взгляд на свою комнату. Все так же бледно горела лампа, все так же стоял в вазе букет штокрос и гортензий. Совсем живая, незаконченная роза сияла посреди станка и словно ждала. Никогда еще комната не казалась Анжелике такой белой, белые стены, белая постель, белый, словно наполненный белым дыханием воздух. Что-то трогнуло в ней, и ей пришлось опереться на спинку стула. «Что с вами?» — беспокойно спросил Фелисьен. Анжелика не отвечала, она дышала с трудом. Вновь ее охватила дрожь, ноги подкосились, она опустилась на стул. «Не беспокойтесь, это ничего. Я отдохну минуту, и мы пойдем». Они молчали. Анжелика оглядывала комнату, словно забыла в ней какую-то драгоценность, какую она не знала сама. То было сожаление сначала легкое. Оно все возрастало, охватывало, душило ее. Она не понимала себя. Может быть, это белизна удерживает ее. Она всегда любила белый цвет, любила до того, что потихоньку прятала обрезки белого шелка, чтобы тайно наслаждаться ими. Минуту. Еще только минуту, и мы уйдем, мой дорогой господин. Но она даже не пыталась подняться. В тоске и тревоге Фелисьен встал перед ней на колени. — Вам плохо? Чем я могу помочь вам? Если вам холодно, я обниму ваши ножки. Я буду греть их руками, пока они смогут идти. Анжелика покачала головой. «Нет, — Нет-нет, мне не холодно. Я могу идти. Подождите минуту, одну минуту. Фелисьен ясно видел, что какие-то невидимые цепи опутывают ее по рукам и ногам, приковывают ее к месту так прочно, что, быть может, через несколько секунд нельзя будет вырвать ее из власти этого невидимого». Он подумал, что если не уведет ее сейчас же, то завтра ему неизбежно предстоит жесткая стычка с отцом, столкновение которого он избегал вот уже много недель, и он стал пламенно умолять и торопить Анжелику. «Идем. Сейчас на улице темно. Карета умчит нас во мрак. Мы будем лететь все дальше, все дальше. Нас убаюкает этот полет. Мы заснем в объятиях друг друга, словно зарывшись в пух, и нам не страшен будет ночной холод. А когда наступит день, мы будем мчаться при ярком солнце все дальше и дальше, пока не приедем в страну счастья». Там нас никто не будет знать. Мы будем жить одни в огромном саду. Мы забудем все тревоги и будем только любить друг друга, любить все сильнее с каждым днем. Там будут расти цветы, большие, как деревья, и созревать плоды, сладкие, как мед. Мы будем жить, как в сказке, среди вечно цветущей весны. Мы будем жить поцелуями, дорогая, любимая. Анжелика дрожала. Пламенное дыхание любви обжигало ей лицо. И слабее она всем существом тянулась к этим радостям. О, сейчас, сию минуту. А если нам надоест путешествовать, мы вернемся сюда. Мы восстановим стены замка от Кэров и здесь окончим наши дни. Это моя мечта. Если будет нужно, я с легким сердцем отдам на это дело все свое состояние. Снова главная башня будет выситься над двумя долинами. Мы поселимся в почетных покоях между башней Давида и башней Карла Великого. Мы отстроим залы укрепления, часовню, весь огромный замок во всей варварской роскоши былых времен, каким он был в пору своего могущества. И я хочу, чтобы мы жили жизнью прошлого». Мы будем принцем и принцессой. Нас будет окружать свита рыцарей и пажей. Стены в пятнадцать футов толщиной будут отделять нас от всего мира. Мы будем жить, как в легенде. Солнце садится за холмами. Мы на белых конях возвращаемся с охоты. И крестьяне на коленях приветствуют нас. Рог трубит, опускается подъемный мост. Вечером короли садятся с нами за стол. «Наша царственная ложа стоит на возвышении под балдахином, как трон, играет далекая нежная музыка, и мы среди пурпура и золота засыпаем в объятиях друг друга». Анжелика трепетала. Теперь она улыбалась от горделивого удовольствия, хотя страдания уже вернулись к ней, вновь овладели ею, стирая улыбку с ее скорбных уст. И увидев, что она невольным жестом словно пытается отогнать от себя соблазнительные видения, Фелисьен удвоил пламенные мольбы, попытался схватить возлюбленную в свои объятия, унести ее насильно. «О, идемте! Будьте моей! Бежим, забудем все в нашем блаженстве!» Но Анжелика в инстинктивном порыве вдруг высвободилась из его рук, и когда она стояла перед ним, с уст ее сорвались слова «нет-нет». «Я не могу! Я уже не могу!» Борьба совсем обессилила ее, но она все еще колебалась и жалобно, невнятно лепетала. «Умоляю вас, будьте добры ко мне, не торопите меня, подождите. Я так хотела повиноваться вам, чтобы доказать, что я вас люблю. Я так хотела бы уйти с вами рука об руку в далекие прекрасные страны, жить с вами в королевском замке, в замке вашей мечты». «Раньше мне это казалось просто. Я так часто строила планы нашего бегства. Но теперь что могу я сказать вам? Теперь мне это кажется невозможным. Теперь передо мной вдруг словно захлопнулась дверь, и я уже не могу выйти отсюда». Фелисьен снова попытался опьянить ее словами, но Анжелика жестом заставила его замолчать. «Нет, не говорите ничего. Как странно». «Чем больше вы говорите мне нежных, ласковых слов, чем сильнее вы убеждаете меня, тем страшнее мне делается, тем больше и холод охватывает меня. Боже мой, что со мною? Ваши слова отдаляют меня от вас. Если вы еще заговорите, я уже не смогу вас слушать, вам придется уйти. Подождите, подождите минутку». И она стала медленно ходить по комнате, стараясь справиться с собою, а Фелисьен неподвижно глядел на нее, и его охватывало все большее отчаяние». Я уже думала, что не люблю вас, но, наверное, это было только с досады, потому что едва я увидела вас у своих ног, как почувствовала, что сердце мое готово разорваться, и первым моим порывом было следовать за вами, быть вашей рабой. Но если я люблю вас, то почему же я вас боюсь, что мешает мне уйти отсюда?» Словно невидимые руки держат меня, не пускают, привязывают к этой комнате за каждый волос. Анжелика постояла перед кроватью, потом подошла к шкафчику и так переходила от предмета к предмету. Несомненно, тайные нити связывали ее с комнатой, с мебелью. Белые стены, белизна скошенного потолка окутывали ее покрывалом невинности, и Анжелика не могла без слез, без муки сорвать с себя это покрывало. Комната уже стала частью ее самой, мир вещей вошел в нее, и она еще яснее поняла это, когда оказалась перед столом. станком, стоявшим у стола, и ярко освещенным лампой. Сердце ее упало при виде начатой розы. Никогда она не закончит ее, если так преступно убежит с Фелисьеном. В её памяти вставали годы работы, такие спокойные и счастливые, и долгая привычка к мирной и честной жизни восставала против безумного решения. Каждый день, проведённый в уютном домике вышивальщиков, каждый день деятельной и чистой жизни в этом уединении перерабатывали каплю крови Анжелики. И Фелисьен, видя, что вещи приковывают ее, понял, что нужно торопиться уйти. Идем. «Часы летят, скоро будет поздно», и тогда к ней пришла полная ясность. «Нет, уже поздно», — воскликнула она. «Вы видите, я не могу идти за вами. Раньше во мне жили гордость и страсть. Это они бросили меня в ваши объятия. Это они жаждали, чтобы вы унесли меня. Но меня как будто подменили. Я не узнаю себя». «Разве вы не слышите, все, что есть в этой комнате, громко требует, чтобы я осталась, и я рада повиноваться!» Не говоря ни слова, не возражая, Фелисьен попытался увести ее насильно, как непослушного ребенка, но Анжелика вырвалась и подбежала к окну. «Нет, Бога ради!» Еще недавно я готова была следовать за вами, но это было последнее возмущение. В меня вложили смирение и покорность, и мало-помалу без моего ведома они росли во мне. Каждый раз, как меня манил унаследованный грех, борьба с ним делалась менее жестокой. Я все легче торжествовала над собой. Теперь всё кончено, я победила себя. О, мой дорогой повелитель, я так люблю вас. «Не портите же нашего счастья! Счастье только в покорности!» Фелисиен опять шагнул к ней, но Анжелика уже стояла около открытого балконного окна. «Вы хотите, чтобы я бросилась вниз? Послушайте же! Поймите! То, что окружает меня, стало частью меня самой. Природа и вещи давно говорят со мной. Я слышу голоса, и никогда они не говорили так громко, как сейчас!» «Слушайте, весь сад Марии умоляет меня не портить своей и вашей жизни, не уходить с вами против воли вашего отца. Вот этот певучий, такой прозрачный и чистый голос — это шеврот. Он словно вливает в меня свою кристальную свежесть. Вот этот нежный, смутный хор — это весь пустырь, все травы и деревья, все, что живет в этом священном уголке, они ратуют за спокойствие моей жизни». Но до меня доносятся еще более далекие голоса. Это, говорят, густые вязы епископского сада. Там каждая ветка ждет моей победы. Слушайте, вот еще один мощный повелительный голос. Это мой старый друг собор. Он никогда не спит по ночам и сейчас наставляет меня». Каждый камень его стен, каждая колонка на его окнах, каждая башенка контрфорсов, каждый свод апсиды говорят со мною, и я слышу их шепот, я понимаю их язык. Прислушайтесь, они говорят, что даже смерть не убивает надежды. Для того, кто покорен, любовь существует вечно и вечно торжествует. И, наконец, вы слышите? Самый воздух полон шепота теней. Это мои подруги, это прилетели ко мне невидимые девы. Слушайте, слушайте. Анжелика с улыбкой подняла руку, словно призывая к глубокому вниманию. Дыхание теней овивало все ее существо. То были девы-легенды, как в детстве она манила их в своем воображении, и они таинственно вылетали из лежавшей на столе старинной книги с наивными рисунками. Первой появилась одетая волосами Агнеса с обручальным кольцом отца павлина на пальце. Потом прилетели и все остальные. Вот Варвара, жившая в башне. Вот Женевьева с ягненком. Вот Сицилия под покрывалом. Агата с вырванными грудями. Елизавета, просившая подаяние по дорогам. Катерина, победившая в споре ученых-докторов. Чудо сделала Люцею такой тяжелой, что тысяча мужчин и пять пар валов не смогли утащить ее в зазорное место. Воспитатель Анастасии попытался обнять ее и ослеп. И все эти девы порхали в светлые ночи. Они сверкали белизной, и груди были растерзаны орудиями пыток. Из зияющих ран текла не кровь, а молоко. Воздух был чист. Девы освещали ночь, словно струился поток звезд. О! «Умереть от любви, как они, умереть девственной, умереть, сверкая белизной, умереть при первом поцелуе супруга». фелисиан подошел ближе. «Я существую. Я живой, Анжелика. А вы отвергаете меня ради мечты». «Мечты», — прошептала она. «Ведь эти видения окружают вас только потому, что вы сами уверовали в них. «Идемте, не вкладывайте вашу душу в мертвые вещи, и они замолчат». Анжелика вздрогнула в экстазе. «О, нет, пусть они говорят, пусть говорят еще громче, в них моя сила, они дают мне смелость противиться вам». Это небесная милость, и никогда еще она не внушала мне столько мужества. Пусть это мечта, пусть я сама создала ее и потом поверила ей, это ничего не значит. Теперь эта мечта спасает меня, она уносит меня, незапятнанной в мир видений. О, покоритесь, смиритесь, как смирилась я, я не хочу идти с вами. И, несмотря на всю свою слабость, Анжелика выпрямилась, решительная и непреклонная. — Но ведь вас обманули, — воскликнул Фелисьен, — чтобы разлучить нас, прибегли к лжи. Ошибка ближнего не извинит нашей ошибки. О, ваше сердце охладело ко мне, вы уже не любите меня. Я вас люблю и сопротивляюсь вам только во имя нашей любви и нашего счастья. Добейтесь согласия отца, и я пойду за вами. Вы не знаете моего отца. Один бог может смягчить его. Итак, все кончено. Если отец прикажет мне жениться на Клердову Анкур, я и тогда должен повиноваться. При этом ударе Анжелика пошатнулась. Она не удержалась от жалоб. О, это слишком! Уйдите, умоляю вас, не мучите меня. Зачем вы пришли? Я уже покорилась судьбе. Я уже освоилась с мучительной мыслью, что вы меня не любите. И вот оказывается, вы любите меня. И все мои попытки начинаются сначала. Как же вы хотите, чтобы я жила? Фелисьен решил воспользоваться этой слабостью и повторил. «Если отец прикажет мне жениться», Анжелика уже преодолела боль. Сердце ее разрывалось, но она с трудом держалась на ногах, дотащилась до стола, словно для того, чтобы открыть Фелисьену путь к балкону. «Женитесь на ней, нужно покоряться». Фелисьен уже стоял около окна. Раз Анжелика гонит его, он уйдет. Но ведь это убьёт вас, — крикнул он. Анжелика осталась спокойной. « О, это наполовину сделано, — улыбаясь прошептала она. Еще мгновение фелисен глядел на нее такую бледную, худую, легкую, как перышко, которая вот-вот унесет ветер, и яростно махнув рукой он исчез в ночном мраке. Анжелика стояла, опершись на спинку кресла. Когда Фелисьен скрылся, она отчаянно простерла руки в темноту. Тяжкие рыдания сотрясали все ее тело. Смертельный пот покрыл лицо. «Боже мой, теперь конец. Она уже никогда не увидит его». Ноги ее подкосились. Болезнь вернулась с удесятеренной силой. Еле-еле добрела Анжелика до кровати, и бездыханная упала на неё. Она победила. Утром ее нашли умирающей. Лампа сама погасла на рассвете посреди торжествующей белизной спальни.